Глава пятнадцатая. Буффало, четвертое октября. В девять часов утра в конференцзале началось расширенное совещание ФБР с участием всех, без исключения, сотрудников. Эмма тоже присутствовала. Анализ расследования проводил агент Бейл. Макача слушал его из зала вместе со всеми. Бейл начал свой доклад с записи, полученной в аэропорту города Шарлотт. Дело семьи Аггарвал. На записи видно только Мадхури Аггарвал. Теперь назад. Он прокрутил запись к моменту, когда остановилось такси. Вы видите, как она выходит из такси вместе с мужем и двумя дочерьми. Через несколько секунд камеры перестанут их фиксировать. Еще через несколько часов они исчезнут из самолета. Мы нашли девушку, которая их всех снимала в аэропорту. Она подтвердила, что снимала девочек-близняшек. Но и у нее на телефоне запечатлелась только одна Матхури Аггарвал. Второй похожий случай. Внимание на экран. Дело Санчеса. Сейчас вы увидите, как он выходит и как будто кого-то встречает. Сначала ничего не происходило. Перед домом Санчеса никого не было видно. Только на противоположной стороне улицы на тротуаре стояли мужчина с женщиной и собака. Мужчина держал в руках поводок. Но уже через пару минут из дома появился улыбающийся Санчес. Санчес спустился с крыльца и отправился к гаражу. Потом он кому-то помахал рукой, а следом он сделал некое движение, похожее на то, Когда открываешь дверцу автомобиля, потом склонился и изобразил обхват руками, словно кого-то обнимал. Дальше все в том же духе. Санчес один и все время изображает некие жесты, все время с кем-то разговаривает, радостно смеется. Со стороны это выглядит довольно безумно. Дальше еще хуже. Появился сосед Джо Фрейзер. Он что-то говорил, глядя мимо Санчеса, а потом начал водить рукой по воздуху, словно кого-то трепал по голове. После того Санчес в одиночестве отправился обратно, открыл дверь с таким видом, как будто кого-то пропускал, а затем вошел сам и закрыл за собой дверь. Это произошло в пятницу вечером, а теперь запись утра понедельника. На экране снова появился дом Санчеса. Он вышел из дома. Кому-то помахал рукой, а потом зашел. В вечером того же дня в понедельник продолжал рассказывать Бейл Санчес подал заявление в полицию. Он написал, что жена с детьми утром уехала из дома и больше не вернулась назад. Получается, что в пятницу они все же приезжали, хотя на записи их нет. Мы опросили соседей, они все подтвердили. Действительно, Сьюзен, Райли, Санчес. С двумя детьми приехала домой в пятницу, ровно в шесть вечера. Их видели соседи. Но ни на одной из четырех камер ни ее, ни детей не видно. Позже полиция обнаружила в гараже машину Сьюзен Райли Санчес, но она была пуста. Санчес, судя по рассказам соседей, он очень любил свою семью. Что странно в его поведении... Судя по поведению, он полностью отрешился от происходящего и даже не интересуется судьбой своей семьи. Его не интересует ни расследование, ни поиск семьи, но подозрения насчет этого человека рассеялись после того, как мы провели камеры видеонаблюдения по маршруту его супруги. Внимание на экран. Они в точности повторяют ситуацию, которую мы обнаружили в деле Агарвалл. На экране появилось изображение выходящих из школы детей. На двух из них появились пометки: Химена и Робес Санчес. Они вышли из школы, пояснил Бейл. А вот и Сьюзан Райли Санчес. Она действительно появилась на экране, обняла по очереди детей и потом повела к машине, которая стояла за оградой. Они сели и уехали. Обратите внимание на время. Это очень важно. Пятница, шестнадцать пятьдесят пять. Мы их видим на записи». Бэйл запустил следующий ролик. На экране появился знакомый серебристый седан. Он припарковался на стоянке перед супермаркетом. Из машины вышла Сьюзен и направилась ко входу. За ней вышли и Химена с Робби. Но они не зашли в супермаркет, а просто начали дурачиться. Они толкали друг друга в плечо и смеялись. Бэйл остановил запись. Обратите внимание на время: 17 часов три минуты пятьдесят две секунды. Фиксируем. Сьюзан Райли Санчес вошла в супермаркет. Машина стоит на стоянке. Дети играют в двух метрах от машины. Проходит чуть больше минуты. Он снова запустил запись. Показались длинные стеллажи с продуктами. Появилась Сьюзан с пустой тележкой. Она прошла мимо полок с конфетами и вскоре исчезла из виду за горой аккуратно сложенных упаковок минеральной воды. Она должна была сразу появиться, но больше не появилась. Запись еще какое-то время шла, а потом Бейл ее снова остановил. Она исчезла. Она просто исчезла после того, как зашла за эти упаковки. Мы все просмотрели. Она больше нигде не появилась. Теперь возвращаемся назад и фиксируем время. Он прокрутил назад и остановил запись на том самом моменте, когда Сьюзен с тележкой исчезает за упаковками. Таймер показывал семнадцать часов пять минут сорок две секунды. Прошло менее двух минут между временем, когда она входит в супермаркет, и ее исчезновением. Почему это так важно? Смотрим. То же самое время вплоть до секунды, но только запись со стоянки. Бейл снова запустил видео. Серебристый седан стоял на месте, а вот детей рядом с ним уже не было. «Мы смотрели с двух сторон. Детей возле машин нет. Теперь отмотаем запись на одну секунду назад». Бэйл притворил слова в действие. Дети появились на том же месте. Робби висел в воздухе с поджатыми ногами и собирался толкнуть Химену. А теперь замедленная съемка вперед. Химена и Робби становились все более и более расплывчатыми, А потом совсем исчезли. Бейл несколько раз прокрутил эту запись с двух разных камер. Потом выключил монитор и обратился к притихшим агентам. Оба случая фактически идентичны. Оба дела уникальны. Менее поддаются никакой логике. Люди просто исчезают в течение долей секунды. Исчезают одновременно, даже если находятся в разных местах. Исчезают с сумками, чемоданами и тележками. И это неопровержимый факт. Записи переданы ученым из разных университетов США. Они изучают эти феномены. Но пока у нас нет ни одного понятного объяснения этим событиям. Наша задача куда более сложная. Мы должны найти пропавших людей хотя бы одного из них. У меня все. Спасибо, Бейл. Макача вышел вперед и по привычке закатал рукава рубашки. Такого расследования, как нашего в истории страны, еще не было. Если нам очень повезет, эти люди сами появятся, и все встанет на свои места. А сейчас я хочу услышать ваши предложения. Подойдут самые безумные идеи. Сейчас нам все сойдет. Есть желающие? Все только и смогли, как отрицательно покачать головами и развести руками. А что вообще можно было предложить в такой ситуации? Эмма размышляла, рассказать или не рассказать. Возможно, он бы мог помочь. Во всяком случае, стоило попытаться. Она подняла руку, чем немало всех удивила. «Агент Альба», — Маккача сделал приглашающий жест рукой. Эмма вышла вперед, выделяясь из общей массы и тем самым вызвала повышенное внимание к себе. «У меня есть друг в Риме. Он преподает в университете. Зовут Григорио Джентили». Я недавно у него гостила. Григорио рассказал мне об одном человеке. Этот человек долгие годы ведет расследование случаев исчезновения людей, напоминающих наше расследование, и считается крупным экспертом в этой области. «Вы можете связаться с вашим другом прямо сейчас?» Без предисловий спросил Маккача. «Попробую, сейчас найду номер». Эмма достала свой телефон. «Передайте номер Локдейлу, он организует нам связь». И действительно, через минуту раздались длинные гудки. Никто не ушел из конференц-зала. Все хотели услышать разговор. Это была, пусть очень слабая, но все же ниточка. На экране появилось удивленное лицо Григорио. Узрев перед собой дюжину мужчин и женщин с бейджами ФБР, он растерялся и попытался поздороваться. «Это я, Григорио!» Эмма подняла руку и помахала ею перед экраном. Увидев знакомое лицо Григорию, облегченно выдохнул Эмма. А я уж тут всякое успел передумать. На губах некоторых агентов появились улыбки. Нам нужна твоя помощь, Григорио. Всем, чем смогу, Эмма. Нам нужен твой друг, ну тот самый, у которого пропала невеста со всей своей семьей. Джованни? Удивленно спросил Григорию. Могу я узнать, зачем он вам понадобился? Просто скажи. «Где нам его найти?» «Это важно, Григорио!» «Он здесь?» «Только приехал, принимает ванну!» Маккача сделал знак Эмми и сам заговорил с Григорио. «Я агент ФБР Маккача. Пожалуйста, передайте вашему другу, что мы все его ждем прямо сейчас. Наша беседа не займет много времени. Он сможет позаботиться о себе немного позже, договорились?» Изображение Григорио исчезло. Видимо, он положил телефон на стол. «Он не будет. На экране отражался гладкий серый потолок с небольшой бронзовой люстрой. Откуда-то донесся его голос. «Джованни! Срочный звонок! Очень срочный! Выходи, потом домоешься!» Спустя несколько мгновений раздался еще один мужской голос. «Кто звонит?» «Я тебе рассказывал о ней.、Э, Эмма, ты бы не впутывал меня в свои отношения к Григорию. Сам с ней поговори. Джованни, с ней полно людей из ФБР. Они хотят с тобой поговорить». «ФБР?» Американская ФБР и что им от меня нужно, понятия не имею. Сам у них спроси. Через мгновение на экране появилось бородатое лицо. Одна рука держала телефон, вторая высушивала волосы красным полотенцем. Джованни Травата раздался ровный голос. Судя по всему, его не смутило такое количество агентов ФБР. Он продолжал вытирать волосы. Агент ФБР Макачи. «Нам сказали, что вы занимаетесь пропавшими людьми, это правда?» «Вас ввели в заблуждение. Я не занимаюсь пропавшими людьми», — раздалось с экрана. «Вот как? Значит, мы ошиблись? Я занимаюсь пропавшими семьями». Эти слова определенно заинтересовали всех, кто находился в конференц-зале. «И в чем же разница между пропавшими людьми и пропавшими семьями, мистер Труватто?» — спросил агент Маккача. Разница в обстоятельствах, сеньор Макача. У пропавших людей они могут быть разными. У пропавших семей делами которых я занимаюсь, эти события всегда имеют одинаковые признаки. И вы можете назвать нам эти признаки. Не думаю, что вам будет интересно, раздалось с экрана. И все же нам бы хотелось услышать. Хорошо. Эти признаки никогда не поддаются логическому объяснению. «Пример», — попросил агент Маккача. «Любой пример». «Ну, к примеру, вы можете сфотографировать такую семью вместе с другими людьми, а на самой фотографии вы их не увидите, а все остальное будет запечатлено точно. На видео вы можете видеть, как с ними разговаривают, но на записи их самих не будет». Его слова взбудоражили всех присутствующих в зале. И вы знаете, почему это происходит? Все еще не веря в такую удачу, спросил Макачу. Конечно, этому состоянию и есть определение, и это определение подразумевает процесс, в результате которого люди просто растворяются, от них ничего не остается, ни единого следа. Мистер Травато, вы нам нужны здесь в качестве консультанта. Мы готовы щедро оплатить все ваши услуги. Что скажете? Исключено, у меня занятия. И вообще я не собираюсь покидать Италию. Если речь о Ватикане, мы договоримся, даю слово. Зачем я вам понадобился, сеньор Маккача? У нас два случая исчезновения семей. И вы только что описали события, связанные с обстоятельствами исчезновения. Мы хотим, чтобы вы помогли нам разобраться в происходящем. Нет, сеньор Маккача. Боюсь, я ничем не смогу вам помочь. И дело здесь не в деньгах и не в церкви. Мои методы поиска вам не подойдут, вы их просто не поймете. Между тем, это единственный способ найти пропавшие семьи. Я пятнадцать лет изучаю эти случаи и могу с уверенностью сказать, что другого способа не существует. Мы готовы попробовать, заверил его Макача. Вы не готовы, сеньор Макача. Мои поиски основаны на логике того самого определения, а оно далеко не однозначно. И наверняка будет неправильно понято. Я знаю, о чем говорю. Прошу прощения, я и желаю вам удачи. Телефон отключился. На все последующие звонки отвечал Григорио и сразу же разводил руками. Травата на отрез отказывался разговаривать. Он так просто не отвяжется от нас, гневно воскликнул Макача. Вся страна, весь мир обсуждает эти таинственные исчезновения, а ему и дела нет. Я немедленно свяжусь с госдепартаментом. Посмотрим, что скажет этот неуступчивый священник, когда к нему обратится Ватикан.